Глава тридцать шестая Прощай же страна, где любовно как саван белёсый Легли облака на холодные плечи утёса, Где шуму потока лишь клёкот ответствует орлей, Где к небу озёра С тоскою объятья простёрли. Наша дорога пролегала по угрюмой и романтической местности, Но поглощённой печалью Я не мог любоваться видом, а потому и не стану описывать его. Высокий пик Бен Ламонда, державный властитель здешних гор, поднимался по правую руку от нас и служил как бы огромной пограничной вехой. Я только тогда пробудился от оцепенения, когда после долгого и трудного пути мы выступили из ложбины, и перед нами открылся Лох Ламонд. Избавлю вас от описания картины, которую вы едва ли представите себе, не увидев собственными глазами. Но бесспорно, это горделивое озеро, кичась несчетными островами редкой красоты и всех разнообразных форм и очертаний, какие может измыслить фантазия, причем у северной своей границы оно суживается, теряясь в туманной доле отступающих гор, с юга же, постепенно расширяясь, омывает изрезанный берег прекрасные плодородные земли. Озеро это являет поистине необычайное величественное зрелище. Восточное побережье, особенно пустынное и скалистое, было в ту пору главным прибежищем Магрегора и его клана, для усмирения которого на полпути между Лох-Ламондом и другим озером содержался маленький гарнизон. Но условия местности с ее бесчисленными ущельями, болотами, пещерами и другими местами, пригодными для укрытия или обороны, делали позицию горцев неуязвимой, так что присылка суда небольших военных сил означала лишь признание опасности, но не могла служить действенным средством к ее устранению. Не раз, как и в том случае, которому я был свидетелем, гарнизону приходилось страдать от предприимчивого разбойника и его приверженцев. Но их победу никогда не омрачала жестокость, если во главе стоял сам МакГрегор. Незлобивый и не дальновидный, Он хорошо понимал, как опасно было бы возбуждать к себе излишнюю ненависть. К большой своей радости я узнал, что он приказал отпустить взятых накануне пленников целыми и невредимыми. И в памяти людей сохранилось немало подобных случаев, когда этот замечательный человек проявлял черты милосердия, даже великодушия. В заливе под громадой нависшей скалы нас ожидала лодка с четырьмя дюжими шотландцами. Наш хозяин ласково, даже сердечно распростился с нами. С мистером Джарви его и в самом деле связывало взаимное уважение, несмотря на различия их занятий и образы жизни. Любовно расцеловавшись с Макгрегором и уже совсем прощаясь, Бейли от полноты сердца срывающимся голосом заверил своего родственника, что если когда-нибудь ему или его семье понадобится в трудную минуту 100 или даже 200 фунтов, Пусть он только черкнет несколько слов на соляной рынок, на что Роб, схватившись одной рукой за эфес-палаша, а другой горячо пожимая руку мистера Джарви, ответствовал, что если кто-нибудь, когда-нибудь, обидит его родственника, пусть он только даст ему знать, и он, Макгрегор, оторвет обидчику уши, будь то хоть первейший человек в Глазго. С такими заверениями во взаимной помощи и неизменной дружбе Мы оттолкнулись от берега и взяли курс на юго-западный конец озера, где берет свое начало река левин Роб Рой все еще стоял на скале, от которой отчалила наша лодка, и мы долго видели, издали его длинное ружье, развивающееся плед и одинокое перо на шляпе, в те дни отличавшие в горах Шотландии дворянина и воина». Тогда как современный вкус украсил головной убор воина-горца целым букетом черных перьев, придав ему сходство с траурным опахалом, какое несут впереди похоронной процессии. Наконец, когда легло между нами изрядное расстояние, мы увидели, как друг наш повернулся и медленно пошел вверх по склону горы в сопровождении своей свиты, или вернее, телохранителей. Мы долгое время плыли молча. Тишину нарушала лишь гельская песня, которую пел один из грибцов. Тихий, нестройный напев, переходивший временами в дикий хор, когда остальные подхватывали песню.